Глава 6. Ночное происшествие. Бог ужалила. Сквозь сон я поморщилась и перевернулась, однако боль только усилилась. Прислушавшись, я различила тихое мурлыканье, будто кто-то напевал под нос. Это кто-то из моих попутчиков, но не обычный бас гнома, не бархатный баритон крестьяна, голос не напоминал. Сон окончательно слетел с меня. и я резко открыла глаза. Костер едва тлел, но его света хватило, чтобы разглядеть сидящего неподалеку Гроу и завернувшегося в одеяло Кристиана. Я бы легко поверила, что дракон разыгрывает меня, но он определенно спал. Тогда откуда эти звуки? В желудке шевельнулся страх, и я нервно сглотнула. «Выходит, теперь ты моя новая хозяйка», Насмешливо раздалось прямо надо мной. Я подняла голову и увидела говорившего. Горло перехватило спазмом, и крик так и не сорвался с губ. Вместо этого я что-то прохрипела и ткнула пальцем в полупрозрачную тень, сквозь которую отлично просматривался спящий крестьян. «Как невежливо!» — возмутилась тень и обиженно сложила руки на груди. «Кто здесь?» — спросил гном. «А ну, покажись как следует!» коже коснулся порыв ветра, и в следующее мгновение я обнаружила себя, стоящий позади крестьяна, вытащившего из ножен меч, лезвие которого светилось серебристым. Черные волосы мужчины разметались по плечам, тело было напряжено. Во второй руке, вдруг обросший чешуей, он зажег огонек, осветивший стоянку. И не подумаешь, что еще пару минут назад он крепко спал. «Привет!» — радостно помахал нам призрак. Теперь я могла как следует рассмотреть его. На вид ему было около двадцати пяти. Парень, одетый в мягкие штаны и изрезанную ножом куртку, из-под которой выглядывала мятая рубашка. Сейчас было сложно определить цвет его волос и глаз, но зрачки были явно кошачьи. «Ты кто такой? Мраз к тебя задери!» — выругался крестьян, опустив меч. Дракон обернулся ко мне и обеспокоенно спросил. «Саманта, ты в порядке?» Я кивнула, дар речи все еще не спешил возвращаться. «Я Терри!» — радостно заявил призрак и перевел взгляд на меня. «А ты — моя новая хозяйка!» Сельма все-таки избавилась от меня. «Надеюсь, это всего лишь дурной сон?» Я понятия не имела, что происходит, но интуиция, не раз выручавшая в прошлом, буквально вопила. Добром это не кончится. Гроу приблизился к нам и озадаченно почесал затылок. Это и вправду привидение. Но как оно тут оказалось? Терри поморщился. С вами гном, и когда успели, еще вчера же не было. Не люблю этих бородатых зануд. Гроу, свирепо нахмурившись, потянулся к секире, но крестьян оборвал призрака. «Довольно. Объяснись нормально. О какой хозяйке речь? Как ты оказался здесь?» Терри вздохнул, но все же послушался. «Сельма, моя бывшая хозяйка, вчера в таверне ты отказался от ее услуг. И правильно сделал, кстати. Мы пять лет работали вместе, она приглашала богатенького клиента к себе. А когда тот раздевался, На сцену выходил я, пугал его до усрачки, и бедняга бежал, роняя тапки, кошельки и драгоценности. И смею признать, я в этом весьма хорош, столичный театр был бы рад пригласить меня в труппу. Гроу угрюмо засопел, и я прекрасно понимала его, шума от призрака было больше, чем от стаи волков. И главное, я никак не понимала, при чем здесь мы. «Ближе к делу», — поторопил его Кристиан. Терри оскорбленно покачал головой, но продолжил. «Вы вчера обидели Сельму. Вот она и подбросила меня вам. Точнее, Саманти. Ты разве не чувствуешь крошечный уголек в кармане? Это и есть моя привязка к миру живых». бог по-прежнему жгло, но я уже забыла об этом. Похлопав себя по карманам, засунула руку в правый... и вытащила оттуда осколок зеленого камня это изумруд уверенно заявил Гроу. — хочешь сказать что твоя сельма подбросила тебя Саманте только потому что мы оскорбили ее терри замялся нет наверное это я ее порядком достал но и она все время прятала меня в сумке не хотела чтобы обо мне кто то знал посторонние люди могут видеть призраков только с разрешения хозяина. Но я не разрешала, ты испугалась и тем самым позволила твоим спутникам помочь тебе. Я озадаченно закусила губу, какие-то предметы-привязки, призраки. Все это не укладывалось в голове. А если я выброшу камень в кусты, ты оставишь меня в покое? Он вернется к тебе через пару часов, улыбнулся призрак. А если подброшу его гроу? Почему именно мне? возмутился гном. Терри развел руками. «Пока между нами не установится полноценная связь, ты не сможешь разорвать ее. По моему опыту на это уходит примерно месяц». «Месяц!» — взвыла я. «То есть это счастье со мной до конца путешествия? С каждым днем я все больше жалею о том, что согласилась на сделку. Прежде я слышала о привязанных к миру живых призраках». но считала это выдумкой, и вот теперь я хозяйка этой выдумки. — Я тоже рад нашему знакомству, — просиял Терри, и его глаза сверкнули зеленым. «Кошак — Кошак, — мрачно покачал головой Гроу, — ну почему нам так повезло? Оборотни просто невыносимы, сплошь выскочки и шуты, с ними совершенно невозможно иметь дело. Кажется, это обстоятельство расстроило его даже сильнее, чем тот факт, что к нам привязался призрак. «Лесной кот, а не кошак! Дубина ты, гномья!» — оскорбился Терри. Нахмурившись, я покопалась в памяти. Что вообще известно об оборотнях? Однажды мне в руки попала книга, повествующая о расах мира. Согласно ей, оборотней осталось немногим больше, чем драконов. кочевники по природе Они не имели своей земли и болтались по континенту. Люди не истребляли их столь активно, как нас, но те и сами вляпывались в неприятности. Мне еще не приходилось встречать оборотней. Не думала, что первым станет призрак. Глядя на разгорающийся спор Гроу и Терри, я хмыкнула. Кажется, в книге говорилось, что гномы и оборотни недолюбливают друг друга. Похоже, мертвых оборотней это тоже касается. — Довольно, — прервал перепалку крестьян. — Что за балаган вы тут устроили? Гроу пристыженно замолчал, а Терри приосанился, будто дракон отвесил ему комплимент. Я со вздохом посмотрела на осколок изумруда и, воровато оглядевшись, все же зашвырнула его в кусты. Раздался хлопок, и призрак исчез, успев бросить на меня укоризненный взгляд. Над поляной повисла долгожданная тишина. и где-то неподалеку раздалось уханье совы. Я облегченно выдохнула, а гном с благодарностью посмотрел на меня. — Что ж, — подытожил Кристиан, — ложитесь спать, пока призрак не вернулся. Полагаю, он знает, как работает привязка. — Может, мы как-нибудь избавимся от него? — с надеждой спросил Гроу. Дракон покачал головой. — Боюсь, единственный вариант — избавиться от Саманты. Гном вздохнул, что-то бурча под нос, устроился на лежанке, и спустя несколько минут по поляне разнесся заливистый храп. Я возмущенно фыркнула, и Кристиан, засунув руки в карманы, хитро улыбнулся. «Нет уж, с призраком или без, ты мне нужна. Да и я тебе нравлюсь, верно? Ты тоже хотела поцеловать меня, я это видел». Против воли мои щеки опалило жаром. Забудь об этом и иди-ка дежурить. Смотрю, слишком уж ты бодрый для ночи. Дракон тихо рассмеялся и послушно отошел к костру. Я задумчиво посмотрела ему вслед. Его кожа действительно покрылась чешуей или в темноте леса зрение меня подвело? Если бы не видела собственными глазами, никогда бы не поверила, что это возможно. Спишь? — раздалось над духом Сплю, — послушно согласилась я, мельком подумав о том, что сны становятся все более странными. Сперва призрак, теперь это. Везет тебе, а меня вышвырнуло в небытие. Ощущение так себе. Пришлось ждать, пока привязка возьмет свое и притянет меня сюда. — Что-то это мне напоминало, — открыв глаза, — Я увидела зависшего прямо надо мной Терри. Проклятье! Я так надеялась, что это всего лишь кошмар. Лицо призрака было ужасно грустным, на секунду даже стало стыдно. Впрочем, не удивлюсь, если именно этого он и добивался. «Ну, вытянула же!» — буркнула я. «Кстати, если ты будешь всегда появляться таким образом, то мы не подружимся, и я запрещу видеть тебя остальным». «Злая ты, Саманта! Я к тебе, со всей душой!» Дело наоскорбился Терри и довольно добавил. «К тому же, на Гроу и Кристиана твой запрет больше не подействует!» От досады я прикусила язык. Единственный аргумент, способный унять призрака, и тот исчез. Внезапно я почувствовала, что в правой ладони зажат какой-то предмет. «Ну, конечно! Осколок изумруда!» Со вздохом покачав головой, я сунула его в карман. Похоже, придется смириться с компанией призрака на ближайший месяц. Поднявшись, я с удовольствием вдохнула свежий воздух и подняла голову. За ночь ветер разогнал тучи, и на небе уверенно сияло солнце, обещая отличный день. «Доброе утро!» — кивнул мне Кристиан, когда я подошла к костру. Скользнув взглядом по призраку, он добавил. — И тебе, Тери. Раз уж ты присоединился к нам, обговорим несколько правил. Мы торопимся, потому будь добр, не отвлекай нас и прекрати задирать Гроу. Не хватало слушать вашу ругань до самого Торвейха. В глазах оборотня мелькнули искры смеха, но он послушно закивал. Будет сделано. Кстати, а зачем вы направляетесь в Торвейх? Дракон не ответил, вместо этого обернулся ко мне. и торжественно вручил почерневший от копоти котелок. — Это еще что? — изумилась я. — Будущий завтрак. Я освободил тебя от дежурства ночью, поэтому будет честно, если ты накормишь нас. Продукты в моей сумке, а я подремлю часик. Довольный собой, Кристиан удалился. А я, потеряв дар речи, осталась стоять. Терри хихикнул, но я бросила на него мрачный взгляд. И тот понятливо замолчал. «С чего дракон вообще решил, что я умею готовить, только потому что я женщина?» «У тебя сейчас такое лицо, будто ты планируешь изощренную месть!» — заметил Терри. «Только не забывай, тебе тоже придется это есть!» «Проклятье! Он прав!» Со вздохом я побрела к ручью, мысленно костеря Кристиана. «Да я бы лучше подежурила ночью. Мне редко приходилось готовить. Обычно я снимала комнату у хозяев и договаривалась о питании с общего стола. Или вовсе ела в тавернах». «Не любишь готовить?» Терри полетел за мной и завис над плечом. «Ненавижу. Все дело в приюте, в котором я росла. Неожиданно для себя, призналась я». Настоятельница твердила, что мы с брод который должен быть благодарен за крышу над головой, и лишь навыки работы на кухне позволят нам вести сытую жизнь. У меня до сих пор свербит в носу от запаха прогорклого масла и жареного лука, от чадящего очага на руках постоянно олели ожоги, а мои блюда никогда не получали отметку удовлетворительно с первого раза. «Сожалею». вздохнул Терри. «С чего это я разоткровенничалась?» Передернув плечами, отогнала нахлынувшие воспоминания и принялась за дело. «Пожалуй, съедобную кашу я все же в состоянии соорудить». «А зачем вы направляетесь в Торвейх?» спросил призрак. «А тебе-то что? Я тоже хочу знать о цели нашего путешествия. Мы же теперь одна команда». «Не обольщайся!» хмыкнула я, щедро засыпав крупу в кипящий котелок. «Как только пройдет месяц, мы с тобой расстанемся». В глазах Терри мелькнула обида, но шевельнувшуюся совесть я поспешно затолкала поглубже. «Да, призраку наверняка одиноко, но разве я нанималась развлекать его? Куда больше меня волнует собственная судьба». «Ну, как знаешь», — буркнул оборотень, и, намеренно пройдя сквозь меня, отлетел в сторону. Зубы свело от холода, а во рту появился привкус гнили. Бррр! Да чего же противно! Я будто почувствовала себя одной ногой на том свете. Надо предложить Терри сделку. Он не проворачивает подобные фортели а я не бросаю его изумруд в кусты. Я в задумчивости замерла над котелком. Я уже солила кашу или только собиралась? Ладно, лишним не будет. На ароматы еды явились мужчины. «Пахло и впрямь неплохо, я даже несколько воодушевилась. Может, я слишком строга к себе, и меня чему-то научили в приюте?» Первым проснулся гном. С интересом шмыгнув носом, он наткнулся взглядом на Терри, но, закатив глаза, промолчал. Видимо, на время завтрака объявлено перемирие. Когда встал крестьян, я раскладывала кашу по тарелкам — Дракон со вкусом потянулся, и сквозь ткань рубашки отчетливо проступили мышцы. Я быстро отвернулась, он прав. Я хотела поцелуя не меньше, но это не повод поддаваться желаниям тела. Слишком много тайн хранил крестьян Я нутром чуяла, что он непрост. Да еще этот шрам, где я видела подобное переплетение линий. «Как приятно просыпаться к завтраку!» промурлыкал дракон, одарив меня взглядом, от которого все внутри сжалось. Но почему я вижу сквозь личину? Без этого было бы гораздо проще. Гроу, сунувший в рот ложку каши, вдруг закашлялся и изменился в лице. — Что за гадость! Кристиан осторожно понюхал содержимое тарелки и поморщился. — Каша! — всерьез оскорбилась я. — Я ведь действительно старалась. — Сколько раз ты ее солила? — спросил гном. «Дважды — Дважды, — сдал меня призрак. «Что — Что? — вскинулась я. — Почему ты мне не сказал? — Ты ясно дала понять, что не рада мне, — пожал он плечами. — Ах, да! Оборотни — весьма мстительные создания, и как я могла об этом забыть? — Времени на новую кашу у нас все равно нет, так что давайте завтракать, мы и так порядком задержались. Пора дорогу. «Саманта, не тянись за сыром. Я все вижу». Я разочарована отложила сумку и со вздохом взялась за ложку. Права была настоятельница. Не вышла из меня поварихи.